ЧАСТЬ 25. Проблема однообразного питания этой вампирши-гурмана, которая предпочитала шведскому столу изысканные блюда, была куда более серьёзной, чем могло показаться, после рассказов Шинобу и приносила куда больше страданий, чем могло показаться из объяснений принцессы Ациролы. Нет, она не просто питалась одними деликатесами, она не могла питаться ничем, кроме деликатесов. Её стоические, кулинарные и гастрономические принципы были столь закоренелыми, что стали неотъемлемой частью самой. Дошло до того, что в ожидании возможности полакомиться прекрасной принцессой и суицид-мастеру пришлось даже несколько раз умереть от голода. Я смутно помню те времена, но суицид-мастер слабела прямо на моих глазах. То есть постепенно превращалась в маленькую девочку. А ведь в своем первозданном виде она представляла собой великолепную, чарующую зрелую женщину. Даже более зрелую, чем я в своей истинной форме. Зрелая женщина. мин. «То, как ты после слов о зрелой женщине посмотрел в мою сторону, сестренка ни за что не забудется. Реакция сестренки была достаточно бурной для ее мягкого характера. «Я имею в виду, уже уже 19. Так почему бы сестренке не взяться за него всеми своими женскими чарами? Почему бы не лишить его собственной воли? Почему бы не разрушить все его межличностные отношения прямо сейчас? Реально страшно. Хоть она на самом деле и не разозлилась настолько сильно. Истинная зрелая женщина». Эффектная и чарующая зрелая женщина. Насколько я могу садить, сейчас она ослабла ещё сильнее, чем в тот раз. Попробовав однажды кровь прекрасной принцессы, кровь других людей для нее стала подобна воде. Можно сделать вывод, что воспоминания Шинобу довольно расплывчаты, поскольку личность прекрасной принцессы отделилась от нее и отправилась на небеса, но я понимаю, что она имеет в виду. Да, я держал во рту не кровь, а всего лишь ее слюну, но даже боюсь представить, что бы случилось, проглотив ее. Если бы Суицид Мастер была в сознании, она никогда бы не стала пить кровь из кровавого пруда. бы сказала примерно то же самое, что и принцесса Ацерола, только вот на самом деле, скорее всего, лекарство из кровавого пруда оказалось бы бесполезным. По крайней мере, таким было предположение принцессы. Принцессы, которая стала причиной такой несбалансированной диеты и последующей анорексии. Принцессы, которая, по ее же словам, изменила экосистему. Экосистему жизни, экосистему смерти. сайта Кей, экосистема, или дословно «система форм жизни». Ши кей, – «система мертвого тела». Это похоже на то, как собаки, которые изначально были хищниками, в результате продолжительного сосуществования с людьми стали всеядными. Или как коалы, которые питаются только токсичным эвкалиптом. Или как панды, которые не едят ничего, кроме малопитательного бамбука. «Ммм, нет, подожди-ка. Разве бы кровь из адского пруда пришлась бы по вкусу суицид-мастеру, даже будь она без сознания?» Неужели мой господин напоил свой мастера? Дело дрянь. Шиноба внезапно проявила беспрецедентную интуицию. Хачакодзе, который придумал этот метод лечения, тоже задумалась и согласилась. А ведь верно? Что ж, ничего не поделаешь, так что я собрался уже рассказать Шинобу о своих посмертных приключениях, чтобы подтвердить ее теорию. Ой, о чем ты таком говоришь, Шинобутиан? Коэмин же не мог солгать Шинобутиан, с которой его связывают вечные партнерские узы. Я хочу Хачикуть Зитян, который является ему близким другом. Неужели ты хочешь сказать, что Коэмин вас обманывает? Излишне преувеличенно вступилась за меня гэнсан Сан. Пожалуйста, гэнсан Сан, не надо. Так как у меня не было подходящего момента, я решил промолчать. Но после ее слов получается так, что я в самом деле намеренно всех обманывал. Не нужно делать мне таких медвежьих услуг. Вы правы. И все таки доверие ко мне было сильным. Со всех сторон. Впрочем, даже если мне и подвернётся удобный момент, я все равно не смогу рассказать о своей встрече с предшественницей Шинобу, поскольку в таком случае окажется, что план Хачикудзи провалился. Но Шинобо продолжил свой рассказ. Поэтому я и полагала, что она уже давно почила, все же моя кровь оказалась слишком изыскана. Удивительно, что она оказалась жива, хоть и сильно помолодела. Так что мне кажется крайне маловероятным, что суицид-мастер могла бы напасть на школьницу прямо в городе в порыве обжорства. Лично я считаю, что самая ненадежная вещь на свете — это утверждение Шинобу. Однако данное утверждение выглядит в достаточной степени убедительным. Хотя досадно, что мы не имеем свидетелей, которые могли бы подтвердить достоверность событий, произошедших 600 лет назад. Даже Гэнс, оно это не способна. Ммм, что ж, полагаю, данное свидетельство можно приобщить к делу. Кевнула она. кивнула без какого-либо намека на обиду. До чего же прекрасная сестрёнка? В отличие от своей дурной славы, властелин замка трупов, Дестопи виртуоза Суицид Мастер являет собой довольно странного вампира, довольно странного вампира, реальный ущерб от которого едва ли сравним с распространяемыми слухами. Это ее странные особенности создала и такую дурную славу, и мне кажется, что я знаю почему. Просто слишком уж редки были те, кто удовлетворил ее требованиям, а следовательно становился жертвой ее клыков. Поскольку у нас не было неопровержимых доказательств того, что на этот раз этими редкими людьми стали японские школьницы, полностью развеять подозрения в отношении суицид мы не могли. Во всяком случае, пока мы не спросим у нее самой. «Существуют две главные причины, чтобы не есть. Я не ем, потому что люблю. Я не ем, потому что ненавижу. Такое, значит, она вампир». Что это за цитата? «Чьи-то слова, Хачикудзи?» «Это мои слова». «Ну, допустим». Наверняка, я просто хотелось произнести «это мои слова». Вот и все. Но ведь можно и сказать наоборот. Есть две причины, чтобы есть. Хочу съесть, потому что люблю. Хочу съесть, потому что ненавижу. Исходя из слов, Хачикудзитян. «Ничего себе. Отдаю вам должное. Гаэн Сама, вы просто бах! Вообще-то единственный бог здесь ты. Впрочем, неудивительно, она ведь глава специалистов по странным и необычным вещам, так что ее способности постижения человеческого разума достигли таких высот, что она может постичь разум бога. Однако, как и в случае с тем изречением, независимо от того, является ли суицид-мастер серийным преступником-кровососом, показания Шинобу неожиданно создают еще один потенциальный вариант. Ее создатель, ее мастер... Почему же бесстрашный, отчаянный, смертносный вампир впервые за 600 лет решил навестить железнокровного, теплокровного, хладнокровного вампира? Совсем оголодав, она слишком ослабела и стала маленькой девочкой. Стала предельно маленькой. Может, в таком случае она прибыла сюда, чтобы съесть того единственного старого товарища, которого она вообще может съесть?